Глава 4. Утром выяснилось, что гость прибыл не один. С ним прискакал тощий малый лет двадцати, который хоть и считался шляхтичем, однако по польским законам вполне мог подвергнуться со стороны пана Дрозда порке, словно простой холоп, Затем тем исключением, что экзекуцию полагалось проводить на специальном коврике. Ночевал этот дворянчик в погребе с теми, кому на постоялом дворе не нашлось места. Гайдуки, лакеи и не сильно привередливые шляхтичи спали в повалку, не обращая внимания на прохладу и сословную разницу. Пандрост пошептался со своим человеком, а потом куда-то его спровадил. На мой вопрос ответил, что не хочет посвящать в дело лишние уши. — Больше нам никого не понадобится, — заверил шляхтич. Он скинул парадную европейскую одежду и переоделся в походное платье. Теперь на нем были высокая шапка с пером, черные смазные сапоги и кафтан, за пояс которого пан Дрост засунул пистолет. Не забыл проводник о сабле, подвесив ее так, чтобы в любой момент можно было выхватить из ножен, не теряя драгоценных секунд. «Вашему спутнику много известно?» — на всякий случай уточнил я. «Совсем ничего». Он всего лишь сопровождал меня до города. На дорогах не всегда спокойно, но теперь я не один, и, клянусь Богородицей, нам нечего бояться. — Далеко отсюда до раскольничьего скита? — Ну, скитом это не назовешь, скорее община. Деревенька дворов в тридцать, может, больше, признаюсь, не считал. За полдня добраться можно, — задумчиво произнес пан Дрост и добавил. — «Отправимся сейчас, аккурат к обеду успеем». «А дорога какая?» Хех, «Дорога обычная», — усмехнулся пандрост. «Не утопнем в грязи, значит, доедем». «Ну, да вам не привыкать, что в Москве, что в Курляндии вашей, тоже не дороги, а так, и смех, и грех, одно название». «Сначала по тракту пойдем, затем будет развилка. От нее нам в сторону лесов в самую чащу. А уж дальше только на меня полагайтесь. Я места эти, как свои пять пальцев знаю, не запутаем. Шляхтич приосанился, фигура его распрямилась. «Как его распирает? От собственной значимости!» — подумалось мне. Но все верно, без него, что без рук. «Как на раскольников этих вышли?» Спросил я. «Русский посол давно уже жаловался нашему королю, что из Польши ввозятся фальшивые деньги. Но вы знаете, что наш монарх не имеет большой власти. Все в руках магнатов. Одни на вашей стороне». Другие идут на поводу у французов и тех, кто больше заплатит. А бедная Польша расплачивается за их грехи. Князю Чертарыжскому надоело слышать попрёки, вот он и приложил усилия, чтобы разыскать злодеев. Он давно подозревал потоцких и немного погодя укрепился в подозрениях. «Люди князя проследили, куда ввозится много меди». А затем помог случай. Один из слуг Потоцкого сбалтнул лишнего. А дальше клубочек распутать труда не составило. Похвастался проводник, очевидно, сам участвовавший в этой операции. Наскоро позавтракав холодной курятиной, гречневой кашей и пшеничными лепешками отправились в путь. Миновали тракт и развилку, а затем, как и предупреждал пан Дрост, забрались в лес. Стоило углубиться, и всякий контакт с цивилизацией был потерян. Мы оказались в такой девственной глуши, что стало казаться, будто здесь, отродясь, не ступала нога человека. Только дорожка, змейкой обвивавшая густые заросли, свидетельствовала об обратном. «Я с детства люблю лес». Мне нравится бродить по тропинкам, думая о чем-то своем. Наверное, для нас, жителей среднерусских равнин, он значит то же самое, что для итальянцев – Средиземное море, а для швейцарцев – Альпы. Убери это, и жизнь потеряет немалую толику смысла и притягательности. В лесу можно найти пристанище «спастись, как моя бабушка», Ее и прочих жителей деревушки, находившейся в начале сороковых в глубоком немецком тылу, партизаны предупредили, что скоро придут каратели. Деревню в полном составе снялась с места и перебралась в сосновый бор. Целый год прожили они в землянках, пока не пришли наши. Все это время бор был укрытием, кормильцем и паильцем. Но лес лесу рознь. Вроде сейчас мы ехали по территории нынешней Белоруссии, которую я еще с советских времен привык считать своей. Но этот лес почему-то казался чужим и враждебным. Не знаю, что послужило причиной, но я вдруг почувствовал сильное беспокойство, будто вышел из дома и не могу вспомнить, выключил или нет газовую плиту». Губы сами расплылись в усмешке. Где тот дом и та газовая плита? Они остались в недосягаемом прошлом. А вот тревога, она никуда не делась. И вроде не настолько я мнительный человек, за валидол с корвалолом при всяком пустяке не хватаюсь, а вот падиты Никак не могу унять подозрительную дрожь в ногах и успокоить разогнавшиеся насосики сердца. «Может, для храбрости сделать глоток из походной фляжки Михайлова, в которую предприимчивый гренадер налил не колодезную водицу, а вино, думая, что мне ничего неизвестно?» «Нет, так поступить, все равно, что расписаться в бессилии. По себе знаю, стоит только начать, и потом уже сам будешь искать подходящий повод. К курильщикам это тоже относится». Ширины проезжей части хватало впритык для одной телеги. Колея не была разбитой, ездили по ней нечасто. Похоже, только таким путем раскольники изредка выбирались во внешний мир. Лошади медленно брели по лужам, образовавшимся после вчерашнего дождя, сбрасывая с копыт комки грязи. На разговоры не тянуло, приуныл даже разбитной пан Дрост. Я боялся, что лошади могут поскользнуться и повредить ноги. Однако пока обходилось. Мы медленно, но верно продвигались. Пейзаж не радовал разнообразием. Деревья, кочки, покрытые мхом, поваленные ветки. Иногда приходилось спешиваться и расчищать дорогу. День выдался солнечным, однако падающие лучи не могли высушить лужи и грязь. Ветер гонял по небу барашки облаков, пахло влагой и свежестью, над травой витал густой грибной аромат. Хоть суп из него вари, дышалось легко и свободно. Я вдруг вспомнил разноцветные тучи над моим городом, факелы, вырывающиеся из заводских труб, удушливую копоть выхлопных газов и промышленных выбросов. Что ни говори, испоганили мы природу. К полудню лес поредел, впереди показался просвет. «Стойте!» — сказал пан Дрост, подняв руку. — Мы почти на месте. Всем сразу нельзя, могут увидеть. Я велел гренадерам укрыться в зарослях, а сам с проводником отправился на разведку. Шляхтич прав. Вряд ли здешние обитатели обрадуются незваным гостям, могут на рогатины поднять или пристрелить. Хоть и не любят староверы брать в руки огнестрельное оружие, но один-другой нарушитель канонов обязательно найдется. Я русскую породу хорошо знаю, сам такой. А уж как воевать с ними не хочется, все же это гражданские, их полагается защищать, а не лишать живота. Понятно, что для них я еретик, гладко выбритый и неправильно молящийся отступник-щепотник, которого и сжечь душе на пользу. Но значит ли это, что мне надо начинать убивать первым? Надеюсь, нет. Мы осторожно выглядывали из-за деревьев, пытаясь получше рассмотреть место. Деревня староверов начиналась сразу за лесом. Сначала шли хозяйственные строения — амбар, сушилка, сараи с навесами, кузня с курящимся дымком. Из приоткрытых дверей доносились удары молотком и характерный звук раздуваемых мехов. Чуть дальше обретался загон для скота, обнесенный почерневшими жердями. Он пустовал, стадо было на выпасе. Уже потом шли ладно построенные избы с квадратными окнами, затянутыми бычьими пузырями. На крыше каждой красовалась печная труба. Топить по-черному местные, очевидно, считали ниже своего достоинства. Избы лепились к серо-зеленой ниточке, не то маленькой реки, не то ручья – Разумеется, не забывали деревенские и о душе. Почти у самой водной глади была выстроена часовенка. Людей мало. Разве что прошли две одинаково одетые женщины в длинных черных юбках, холстяных кофтах, в обязательных платках. Потом улочка стала оживать. С крыльца грузно спустился крепкий косматый мужик в пасконных портах и серой рубахе, на голове войлочный колпак. Взялся за колун и с громким хэканьем принялся колоть дрова. На стук выглянул замшелый дедок, затряс жидкой бородой. Опираясь на палочку, добрел до лавки, тяжело опустился на нее и стал греться на солнышке. От речки поднимались мальчишки с удочками на плечах в руках ведерки. Дед окликнул их, и пацаны, уцепившись за сапоги, стали его разувать. «Вполне мирная деревенская жизнь. Никаких признаков тех, ради кого мы сюда примчались». «Где фальшивомонетчики?» — тихо спросил я. «Вон там, у реки», — показал шляхтич. «Видите дом возле запруды?» Я присмотрелся и действительно сумел разглядеть у реки высокий сруб, к которому было приделано колесо наподобие мельничного. Под действием воды оно вращалось, приводя в действие хитроумный станок. Можно сказать, научная организация труда. Неплохо придумана. Подпольная фабрика не простаивала, принимала сырье. Высокий лобастый мужчина разгружал с телеги мешки, второй, ростом пониже, складировал их внутри мельницы. Раза два оттуда слышалась недовольная гортанная речь, похожая на искаженный немецкий. Кто-то сильно негодовал по поводу некачественного сырья, грозился бросить все и податься на родину. — Похоже, это не раскольники, — сказал я. — Все верно, раскольников среди них нет. Там работает мастер-голландец, и с ним двое подручных, кажется, из Литвы. — объяснил пан Дрост. — Голландец? — хмыкнул я. — Откуда он взялся? — Потоцкий где-то разыскал. Голландцу на родине смертная казнь грозила. Он и подался в бега, а тут ему навстречу пан Потоцкий с деловым предложением. — А как староверы на чужаков смотрят? Неужели терпят? У них договоренность с Потоцким. Тот их к себе на землю пустил, русским войскам не выдал, а они зато голландца с его помощниками охраняют. И что, никаких ссор, конфликтов? Вот уж чего не знаю, того не знаю, — покачал головой шляхтич. — Живут как-то, значит, ладят. «Соответственно, и подобраться к этой мельнице трудно. Вы не смотрите, что народу мало. Стоит только всполошить деревню, и будет уже не протолкнуться. А мужики тут суровые, горячие, им терять нечего. Возьмут нас в оборот, только перья полетят». Пан Пандрост с улыбкой потрогал перо на рысьей шапке. «Верно, — согласился я, — задачка непростая. А что, если мы нападём с другой стороны, переберёмся через речку и возьмём на шпагу?» «Не советую. Там очень топка, болотина», — пояснил Шляхтич. «Откуда вы это знаете?» «Я здесь бывал ещё в те времена, когда никакими русскими и не пахло. Охотился». «Чуть ягеря не потерял, его в трясину угораздило свалиться, едва вытащили». «Понятно», — кивнул я. «Возвращаемся, будем мозговать». Гренадеры смогли найти безопасное укрытие вдали от дороги. Мы едва не прошли мимо, и только тихий, адресованный на мокрик Чижикова, помог найти убежище. По пути у меня наклюнулись кое-какие идейки». Брать фальшиво монетчиков решили к вечеру, когда начнет темнеть. Михайлов осторожно подкрадется к амбару и запалит его. Дерево сухое, специально проверили, на крыше солома, должно заняться моментально. Полыхнет так, что мало не покажется. Деревенские отвлекутся на пожар, прибегут, начнут тушить... А мы тем временем на рысях подскачем к мельнице, разберемся с голландцем и его командой, взорвем предусмотрительно взятым в дорогу бочонком с порохом оборудование и быстро назад, пока не увязалась погоня. Я перед отъездом получил небольшую консультацию у чиновника монетного двора Тимофея Пазухина. Он советовал в первую очередь изъять и доставить в Петербург, как доказательство нашего успеха, Маточники – болванки из закаленной стали, с помощью которых наносились изображения и надписи на специальные цилиндры – чеканы. А уж с последних непосредственно и чеканились монеты. Такой удар будет непоправимым. Для нового маточника потребуется опытный мастер, набивший руку на изготовлении клише, а их не так уж и много. К примеру, по Потоцкому пришлось прибегнуть к услугам голландца. К тому же количество желающих резко убавится, когда потенциальные фальшивомонетчики узнают о судьбе предшественников. Карл предложил взять с собой голландского мастера и доставить в Петербург, где тот мог бы дать показания. Но я, скрипя сердце, объяснил, что злоумышленников придется перебить. Михай дал понять, что эту часть операции он возьмет на себя. «Хоть граница недалеко, везти с собой пленного слишком опасно», — сказал я. «Я вашими жизнями рисковать не хочу». «А может», — заговорил Карл, — «но я прервал его решительным. Нет, даже не думай». Кузен обиженно поджал губы. «Ему не нравилось, что я не взял его с собой в разведку, и он до сих пор дулся на меня, как ребенок». Мне же хотелось, чтобы Карл добрался до Петербурга живым и здоровым, как, впрочем, и все из моего отряда. Перекусив вяленым мясом и сухарями из запасов, принялись дожидаться вечера. Чтобы скоротать время, легли спать, оставив на часах Михайлова. Ему предстояла самая легкая часть операции. Устроив поджог, он должен был вернуться и ждать нас на этом месте». Бандрост и гренадеры дрыхли без задних ног, я поворочился и тоже заснул. И снилось почему-то всякая ерунда, объятый пламенем дом, трое погорельцев, среди которых девочка, отправившая меня прямиком в пекло за щенком по кличке Митяй. Я увидел её благодарные глаза, девушка набрала полную грудь воздуха и голосом Михайлова сказала — «Просыпайтесь, господин сержант, пора вставать!» «Одевайся, умывайся и на дачу собирайся! Хотя какая там дача? Или я брежу с просонья?» «Нет, не зря говорят, что накопленная усталость хуже спида!» «Устал я, ничего не попишешь!» «Встаю! Спасибо!» Я потянулся и спросил. «Остальных хоть разбудил?» «Как не разбудить? Разбудил. Я ведь их самыми первыми на ноги поднял. Вам чуток доспать выпало. Кто знает, удастся ли еще сегодня глаза сомкнуть». «Главное, не навсегда их закрыть». «Скажите тоже, господин сержант!» Испуганно охнул гренадер. «Шучу, Михайло, шучу. Самому жить охота». И это мягко сказано. Нет, смерти я не боюсь, в конце концов ее не минуешь, и глупо бояться того, через что рано или поздно, лучше поздно, пройдут все, но надышаться хочется. Я плеснул на лицо водицы, сгоняя остатки сна, размял затекшие конечности и с удовольствием зевнул. Вечерело, еще немного и станет темным темно, будто кто-то в небесных сферах в целях экономии выключит свет. Михайлов, который из всей нашей компании выглядел наиболее свежим, изготовил факел, с помощью которого мы собирались запалить амбар. Для этого он связал вместе пучок сухих березовых лучин, обмотал верхнюю часть паклей и облил лампадным маслом. Нашарив в кармане огнива, выкресал мертвенно-синий, колеблющийся на ветру огонь, полюбовался, будто на красную девицу, и, затушив, произнес... «Господин сержант, я пошел!» «Давай, не подведи!» — напутствовал я его. «Храни нас, Господь!» — перекрестился Михайлов и, ступая легко по кошачьи, исчез в кустах. Мы сели на лошадей и стали дожидаться сигнала. Лошадь подо мной дрожала, я похлопал ее по крупу и ласково сказал «Потерпи, милая, немного осталось!» Она благодарно фыркнула и затрясла большой головой. Полыхнуло здорово! Огненное зарево взлетело до облаков. Послышались крики, мужские и женские, сначала изумленные и близкие к панике, но почти сразу прекратились. Кто-то, оценив обстановку, уже начинал отдавать короткие, но дельные распоряжения. «Молодец, Мишка, справился!» удовлетворенно отметил Чижиков. Его ноздри раздувались в предвкушении хорошей драчки. Он хлопнул по щеке, оставив на небритой коже кровавый след. Выругался. «Разлеталось комарье. Живьем сожрут, не подается». «Ничего удивительного. Болото рядом». Снизошел до ответа пан Дрост и посмотрел на меня. В его глазах ясно читался немой вопрос. «Пора?» «Поехали!» — сказал я и ударил по бокам кобылицы коленками. Сильное тело лошади устремилось вперед, землю тряхнуло под ударами копыт, порыв ветра перехватил дыхание. «Эх, хорошо!» Никогда бы не подумал, что с таким азартом понесусь навстречу опасности. Надо родиться поэтом, чтобы описать восторг и упоение, охватившие меня в этот миг. Дорога уходила за спину. Лошадь мчалась быстрее пули. Я пригнулся к холке, чтобы не угодить под хлещущие ветки. Прищурился, вцепился в поводья со всей силы, пытаясь не вылететь из седла, слиться с могучим животным в одно целое. Стоит брякнуться на землю, пеши пропало. Разгоряченные скакуны вмиг растопчут копытами. Всё было как во сне. Лес наполнился шумом, скрипом, треском, рёвом. Ветер свистел в ушах. Шуршала сминаемая трава. Мимо будто картинки в калейдоскопе проносились деревья, некорчёванные пни, непонятные, похожие на каких-то монстров из фильмов ужасов образы. Фантазия, подстёгиваемая бешеным темпом, выдавала одну чудовищную фантасмагорию за другой. Гренадеры вскриками поощряли лошадей, и те послушно неслись в озаренную всполохами горящего амбара деревню. Жители были слишком заняты пожаром. Мы вылетели на опустевшую улочку под радостный лай деревенских собак, которым и без нас хватало развлечений. Встречных почти никого, только молодуха, спешившая с карамыслом на огонь, с криками заскочила в избу и больше не показывалась. Я прискакал первым, спрыгнул с коня и с обнажённой шпагой бросился к дверям, слыша за спиной взбудораженное дыхание Карла и Чижикова. Гренадеры отставали от меня на считанные секунды. «Ну, держитесь!» Я с разбегу врезался в дверь, она неожиданно легко поддалась, слетела с петель. Меня по инерции пронесло вперёд, Я ввалился в дом прямо на сорванной двери, не удержался на ногах и упал, придавив что-то мягкое. Это оказался один из фальшивомонетчиков. Не обращая внимания на его жалобные вопли, вскочил и ринулся дальше. По бедолаге, распластанному на полу, пробежали гренадеры и пан Дрозд. Они ворвались, и в комнатушке в раз стало тесно. Потолок был высоким, как раз для моего роста, а вот о шпаге пришлось пожалеть почти сразу. Размеры помещения делали метровый клинок неудобным оружием. Голландец, толстенький, на маленьких ножках, при свечах рассматривал монеты свежей чеканки. Наверное, все шло как надо, он довольно кивал. Парика на нем не было, и лысая голова походила на облетевший одуванчик. Вот уж не знаю, каким ветром унесло его волосы. Завидев меня, толстяк подпрыгнул с лавки, как ужаленный, под слеповатые глаза округлились, лицо побледнело. «Что такое?» — истерично крикнул он. Видимо, слишком увлекся работой или из-за бедлама, творящегося по причине пожара, не обратил внимания на посторонний шум. Вот и попался голубчик аккурат на месте преступления, еще и с поличным. «Мечта прокурора!» — и только. Расчитывать на чью-то помощь голландцу уже не стоило. Один из подручных лежал под дверью и не подавал признаков жизни, второй отсутствовал, и мне ужасно хотелось выяснить, где он. «Возмездие по делам вашим!» – не вдаваясь в подробности, сказал я. «Где маточники и чеканы? Отвечайте быстро!» «О чем вы говорите? Какие маточники?» Начал запираться голландец, но кулак Чижикова, мигом превративший нос иностранца в окровавленную кашу из мяса и костей, заставил его прекратить волынку. Воя от боли, мастер извлек на свет Божий все, что мы требовали. — Вот и чудненько! — я положил маточники в карман, нашарил взглядом кузнечный молот и приказал Чижикову расплющить чеканы. Гренадер поплевал на ладони, взял в руки молот и в два удара привел главную ценность фальшивомонетчиков в негодность. Так, с первым делом покончено, теперь начинается самое неприятное. Я нервно сглотнул. Ужасно хотелось оттянуть неминуемое, но я не имел на то ни малейшего права. Каждая секунда задержки могла привести нас к фатальным последствиям. Зато ребята мои держались молодцом. Карл устраивал поудобнее бочонки с порохом, Чижиков доламывал станок, Пандрост оставался наблюдателем, посматривал в окно, следя за улицей и брошенными без охраны лошадьми. «Где второй помощник?» — спросил я. «На пожаре? Я велел ему помочь жителям!» Прижимая к носу шелковый платок, ответил голландец. «Я поджал нижнюю губу». «Его счастье!» Пандрост оторвался от оконца. «Барон, заканчивайте, сюда валит толпа, через минуту-две здесь будет многолюдно!» «Хорошо!» — кивнул я. «Михай, приступай!» Поляк с кривым, похожим на турецкий ятаган кинжалом шагнул к голландцу. Тот, затрясся мелкой дрожью, упал на колени, и испуганно спросил. «Герр, офицер, что...» «Что вы собираетесь со мной сделать?» Голландец, шестым чувством определив во мне военного, пытался вымолить пощаду, не зная, что все его усилия тщетные. «Я был не вправе оставить его в живых, иначе вся наша поездка теряла смысл. История с изготовлением фальшивых денег могла повториться снова и снова. Ушаков нас не простит. А вот...» Смогу ли я простить себя за то, что сейчас произойдёт? Стало грустно и противно. Всё же человек не скотина, чтобы вот так расставаться с жизнью. Я отвернулся. Нет, не могу на это смотреть. Это выше моих сил. С трудом проглотил комок вязкой и неприятной на вкус слюны. Хоть я давно не боюсь смерти и привык ко многим неприятным вещам, все равно бойня, пускай даже справедливая, вызывает во мне ощущение подлости. Наверное, сцену казни можно было бы обставить как в фильмах, сделать хоть какое-то подобие законности, зачитать приговор, сослаться на авторитеты и законы, прежде чем привести его в исполнение. Но тратить время, которого в обрез, таким образом... «Дорогое удовольствие!» Я уставился на бревенчатые стены и, закусив губы, ждал. Тихий хрип, переходящий в бульканье, осторожный звук опускающегося тела, шипение, будто из проколотой шины. «Готов!» — послышалось за спиной. Голландец лежал на скрипучем деревянном полу, из окровавленного горла пузырясь вытекала черная кровь. «Спаси и сохрани», — прошептал Чижиков. Ему тоже было не по себе. Карл вытирал рот платочком, юношу слегка подташнивало. «Выходит, не один я такой впечатлительный». «С другой стороны...» «Сколько себя помню, я всегда ратовал за смертную казнь. Пусть говорят, что преступники ее не боятся, что число разбоев и убийств от ее введения не уменьшится, но, по-моему, всякой сволочи и подонкам нечего делать на этом свете. Они опасны уже самим фактом своего существования. Да, можно запереть их навсегда в тюрьму, тратить на содержание и охрану немалые деньги». Но кто даст гарантию, что рано или поздно какой-нибудь из чадье ада не окажется на свободе и не начнет снова убивать? Уверен никто. Рано или поздно бегут даже из самых надежных тюрем. Скажете, вам не говорит трусливый обыватель, опасающийся за личный уютный мирок? Не стану спорить. Да, так оно и есть. Наше общество несовершенно и никогда не станет идеальным, приходится многого опасаться. Поэтому профессия палача останется востребованной навсегда. Но вот оказаться в его шкуре я не пожелаю никому. Очень трудно лишить жизни человека, который вроде бы ничем не угрожает тебе. Очень. Михаю, наверное, было легче. Он мстил за едва не погубленную жизнь, за боль, унижение и муки, за испытанный страх. Бывший холоп, человек которого я считаю другом, был справедлив в своей мести. Он подошел к придавленному дверью, присел на корточки, пощупал жилку на шее и тоном заправского лекаря констатировал. «Этот тоже приставился». «Вот и все. Задачу мы выполнили. Но почему тоска с такой страшной силой сдавила мне сердце?» «Уходим отсюда», — приказал я, стараясь не смотреть на трупы. Карл натрусил порохом дорожку, ведущую к заложенному бочонку. «Мы вышли из сруба, сели на коней». Кузен поджег просмоленную щепку и бросил ее, отдалившись на безопасное расстояние. Да так ловко, что дорожка занялась огнем, устремившимся в черную глубину провала выбитых дверей. Бахнуло не хуже, чем в голливудских фильмах. С огнем, треском, аж уши заложило. Земля заколебалась, приют фальшивомонетчиков развалился, как карточный домик. Пыхнуло жаром. Языки пламени охватили мельницу со всех сторон. Огонь жадно пожирал остов и тела тех, кто остался погребенным под рухнувшей крышей. Мы тупо глядели на пламя, не двигаясь с места. Чижиков снял треуголку. «Ну вот, полетели души христианские прямиком к ангелам». «И нам пора, только в другую сторону». — хрипло произнес пан Дрост, косясь на нестройные ряды все прибывающих местных. «Пора!» — согласился я и первым направил кобылицу вперед. «Мы с гиканьем пронеслись мимо толпы опешивших староверов, не ожидавших от нас такой прыти». Вдруг Чижиков замедлил ход, развернул коня и что было силы прокричал. «Простите нас, люди добрые!»